Издательство Эксмо. Катажина Береника Мещук. Шептуха. Посвящаю эту книгу моей дорогой Свинтакшиской семье. Дорогой слушатель, задумывался ли ты когда-нибудь, что было бы, если бы князь Мешка I не принял христианство? Продолжали бы мы верить в языческих богов? Как выглядело бы наше государство сегодня? Приглашаю тебя в волшебное путешествие в другую реальность. Катажина Переника Мещук. Примечание. Мешка первый, первый исторически достоверный польский князь, основатель древнепольского государства. Конец примечания. Пролог. Господин, она родилась. Служанка низко склонила голову. Она прекрасно знала, что смотреть на правителя строго запрещено, и ей не хотелось понести за это наказание. Сидевший на чёрном троне мужчина мрачно улыбнулся, услышав эту весть. Он ждал её очень долго, слишком долго. Иногда задавался вопросом, наступит ли этот момент вообще когда-нибудь. За его спиной тихо шумело мировое древо, протягивая ветви в бесконечность. Правитель хранил молчание, так что служанка осмелилась бросить на него быстрый взгляд, проверить, услышал ли он её слова. Его небрежная поза выражала скуку, но на узких бледных губах играла улыбка. Он был доволен. Чёрные волосы до плеч прикрывали нахмуренный лоб, отбрасывали тень на нос с горбинкой. Её господин чем-то напоминал хищную птицу готовую напасть в любой момент. Создавалось ли это впечатление из-за резко очерченного носа или из-за холодных тёмных глаз безжалостного убийцы, которым он и являлся? Она не знала, но до дрожи его боялась. Хорошо. Его голос прозвучал как скрежет железо по стеклу. Теперь остаётся только ждать. Совсем скоро она выполнит всё, что требуется, и тогда мир будет принадлежать нам. Лес тихо шелестел, хотя ветви, казалось, совсем не шевелились. В самом его сердце, над зелёными кронами елей, сосен и буков, возвышалась раскидистая крона почтенного дуба. Дубу минуло более 600 лет. И это было самое старое дерево во всей стране. Четыре самые большие ветви точно указывали на стороны света: север, юг, запад и восток. В листве тихо завраковал белый голубь. Петуха уселась на самую низкую ветку, нетерпеливо переминая с лапки на лапку, впиваясь чёрными коготками в кору и беспокойно встрепенулась. Мужчина, сидевший на корточках под деревом, поднял взгляд и пристально посмотрел на голубя. Мне сообщили, что сегодня родилась она. Его голос звучал сухо. Вестник захлопал крыльями, затем взмыл в воздух и полетел к солнцу. Мужчина поднялся. За его спинной огромный бурый медведь нетерпеливо зевнул. «Да иду я уже, успокойся, сказал ему мужчина. Попью только. Наклонившись к источнику, что бил из-под скалы рядом с дубом, он набрал в огрубевшие руки немного кристально чистой воды и утолил жажду. Старик сделал большой глоток из бутылки и громко рыгнул. Мщую, не удалось стать хорошим жрецом, а уж тем более выражаем». Каждый житель Белин, небольшого села, основанного ещё в 15 веке, а может и раньше, это понимал. Знал об этом и сам Мщуй. Он не мог даже посчитать, сколько раз внушал людям, что разглядел что-то в огне или во внутренностях убитого ритуального петуха, хотя ничего там на самом деле не было. Он шумно вздохнул и снова глотнул чварняк собственного производства. Примечание: Чварняк питный мёд, соотношение воды и мёда в котором составляет один к 3. Конец примечания. Ему больше нравился плохо отфильтрованный самогон с небольшим количеством мёда для вкуса, нежели собственно питный мёд, но большой разницы не было. Иногда его грызла совесть за то, что он старается недостаточно, а ведь он мог бы оказать местным большую помощь в делах веры. К счастью такие мысли мучили его крайне редко, обычно на трезвую голову. По этой причине он не часто бывал в таком состоянии. Старик взглянул на небольшой очаг, расположенный посреди хаты на голом глиняном полу. Пробормотал что-то себе под нос, проклиная условия, в которых ему приходилось работать, поправил решётку, на которой жарились три колбаски, и, невзначай сплюнул в огонь. Внезапно пламя вскинулось до самого потолка деревянной избы. Мущей тут же вскочил на ноги. Давно уже он не видел ничего подобного. Пророчество, прошептал он. Языки огня резко закружились и начали складываться в тревожные картины. Мужчина увидел расплывчатую фигуру маленькой девочки, которая росла, превращаясь в женщину. Вокруг неё возник огненный лес. Силуэт из пламени нагнулся и что-то поднял, и затем образ сменился, показывая щуью цветок. Цветок, которого он никогда раньше не видел. Затем пламя исчезло так же неожиданно, как и появилось. Перед ворожаем снова был небольшой очаг, над которым висела решётка с тремя колбасками. Единственная разница заключалась в том, что колбаски превратились в угольки. Я должен немедленно рассказать ей об этом, воскликнул он и выбежал из избы. Несмотря на искреннее желание быстро добежать до неё не вышло. Холщовые штаны каждые несколько шагов сползали, а спутанные длинные волосы, которые ветер трепал и бросал в лицо, то и дело заслоняли дорогу. Запыхавшись, Мщуй остановился подле её дома, И тяжело прислонился к покосившемуся деревянному забору. Из-за нахлынувших эмоций он совсем позабыл, что жила она далеко за околицей. Решил, что это очень неудобно. Чёртовы свинтакшистские горы, «Чёртовы горы простонал он, дёрнув калитку, ведущую к дому, и забрабанил в дверь. Примечание. Свинтакшистские горы. Гора Святого Креста. Горный хребет в Польше расположенный на юго-востоке страны. Конец примечания. Ему открыла раздражённая пожилая женщина, сжимавшая в руках горшок, от которого несло гарью. С отвращением посмотрела на бутылку в его руке, которую он невольно прихватил с собой. Чего тебе? рявкнула она. Ты получил? начал он. Но женщина прервала его, демонстрируя закопчённый горшок. Получила, получила, буркнула она. А это был мой обед. Нужно дать ему понять, что стоит быть чуть сдержаннее.